Территория России, протекторат русской армии, окрестности города Демидовска, пятое число шестого месяца, среда, 11.20. Когда мы заехали на вертолетную площадку, два Ми-8 уже разогревали двигатели. Вертолеты были не новые, но в отличном состоянии, с капиталки. Это было видно сразу. Чуть подаль у р а щ а л винтами Ми-24. с двуствольной пушкой в кокпите и шестью блоками нурс. Он должен был осуществлять контроль за прилегающей к зоне высадки территорией. Мы разделились на две группы. с о в а повел восемь человек к первому головастику, а мы, то есть Барабанов, Владимирский, Мария п и л а р двое Егерей и я, побежали ко второму. Сидящий в дверном проеме возле закрепленного корда пулеметчик подал даме руку. Предоставив нам возможность забираться внутрь самим, вывесить трап никто не удосужился. Видать, подумали, что игерский спецназ трап только у н е с и т н у посмотрим, как я это еще помню. Подбежал к проему, положил калаш правой рукой внутрь, л е в ы й уперся в пол у самого порога проема. Затем правой подтянулся, закинул левую ногу на ч е т в е р е н ь к и подобрал оружие. Хорошо, хоть не опозорился. Едва мы расселись, как вертолеты разом оторвались от земли и с набором высоты пошли в сторону гор. Проем оставался открытым. В нем, привязавшись, сидел пулеметчик в странном шлеме на голове, напоминающем американский т а н к и с к и й с наушниками и микрофоном. Местное изготовление или просто не российская модель? Не знаю. Впервые такой вижу. Я тоже постарался усесться поближе к дверному проему, чтобы иметь возможность посмотреть вокруг, покуда мне не доводилось увидеть новую землю с такой высоты и с таким обзором. Пулеметчик повернулся ко мне и крикнул: "Недавно здесь? Да!" закричал я в ответ. "Еще месяц не прошел. Заметно. Красиво здесь. Смотри получше." Действительно, пейзаж был невероятный. Горы заросли изумрудным лесом. который расходился в стороны лишь у к а м е н и с т ы х русел горных рек. Реки кипели водопадами, образовывали маленькие тихие озера ц и снова бежали вниз, извиваясь м е ж торчащих из-под леса скал. Я видел внизу каких-то крупных животных на водопое. Даже пару раз х в а т а л бинокль, чтобы рассмотреть их получше. Над лесом летали крупные яркие птицы, ш р а х а в ш и е с я в стороны от пролетающих вертолетов. Горы поднимались все выше и выше, и лес уже не дотягивался до их вершин. Корни деревьев не могли зацепиться за скалы, лишь зеленые пятна какой-то мелкой растительности забивались щели в скалах. Вертолеты прошли между двумя вершинами первого хребта, изменили курс с глубоким креном, обогнули еще один пик и еще. Полет между горами занял минут сорок. Я г л а з е л не отрываясь. Время от времени пулеметчик показывал пальцем то на птиц, то на животных, то еще на что-то интересное. Затем горы вновь начали снижаться, стекая в долину между двумя хребтами. Леса здесь почти не было, лишь кустарник да изумрудная трава. Еще там было небольшое абсолютно прозрачное озеро. А за озером, ближе к следующему более низкому хребту, опять начинались заросли. которые превращались в подобие вскипевшего зеленого в а р е в а Казалось, что трава долины вдруг забурлила, воплотилась в кудрявые деревья и в ы п л е с н у л а с ь между скалами на дальний склон, стекая ниже к самым джунглям. Я услышал в головном телефоне: «Внимание! Вышли в зону высадки. Приготовиться к высадке». Крокодил начал облет долины, направив немного вниз свой хищный нос. с двумя в ы п у и в ш и м и с я полушариями кокпита. Первая восьмерка пошла на снижение. м е д л е н н о прошла метрах в двух над травой. Из нее один за другим через равные промежутки времени выпрыгнули егеря, разбежались, заняли круговую оборону. Вертолет резко поднялся, завалился на бок и отошел вверх и в сторону, освобождая место для нашей высадки. В гарнитуре послышался голос совы. В зоне высадки чисто. На пушке наблюдаю трех человек без оружия, укрытых под деревьями. Высаживаемся, скомандовал барабанов. Лётчик бросил наш вертолет вниз так быстро, что появилось ощущение невесомости. Затем замедлил спуск, плавно опустил шасси на траву. Покинуть вертолет. Мы поочередно выпрыгнули на траву и, пригибаясь, пошли на встречу т р и м мужчинам в военной форме, вышедшим с пушки. Один из них, с веселым худым лицом, густыми темными бровями и залысинами над высоким лбом, бросил ладонь козырьку ф о р м е н о г о к и п е и отрекомендовался на отличном русском языке. Капитан Круз, вы полномочен вас встретить. Товарищи ждут в палатке. Пойдемте со мной. Мы переглянулись и пошли следом за капитаном Крузом.